рассеянно вспоминая кто это спокойствие и самоуверенность Вронского здесь как касса на камень наткнулась на холодную самоуверенность Алексея Александровича граф Вронский сказала Анна А мой знакомый, кажется, равнодушный сказал Алексей Александрович, подавая руку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 И стала спрашивать у мужа, как без неё проводил вечера Серёжа. О, прекрасно. Мария отговорит, что он был мил очень и я должен тебя огорчить. Не скучал по тебе. Не так, как твой муж. Ну ещё раз, марси, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге. Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась. Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче.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 И он долго, сжимая ей руку, с особенной улыбкой посадил ее в карету. Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к ней по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом кричал: "Мама, мама!" Добежав до нее, он повис ей на шее. Я говорил вам. что мама кричала на гувернантке я знал и сын так же как и муж произвёл в ване чувство похожее на разочарование она воображала его лучше чем он был в действительности она была должна опуститься до действительности чтобы наслаждаться им таким каким он был Но и такой каков он был. Он был прелестен своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками в туго натянутых чулках. Анна испытывала почти физическое наслаждение в ощущении его близости и ласки и нравственное успокоение, когда Встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слушала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые посылали дети Долли, и рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня, и как Таня это умеет читать и учит даже других детей. Что же я хуже её? спросил Серёжа. для меня лучше всех на свете. Я это знаю, сказал Серёжа, улыбаясь. Ещё Анна не успела напиться кофе, когда ложили про графиню Лидию Ивановну. Графиня Лидия Ивановна была высокая, полная женщина, С ней здорово жёлтым цветом лица и прекрасными задумчивыми чёрными глазами. Анна любила её, но нынче она как будто в первый раз увидела её со всеми её недостатками. Ну что, мой друг? Вснесли оливковую ветвь? спросила графиня Лидия Ивановна только что вошла в комнату Да всё это кончилось но всё это и было не так важно как мы думали отвечала Анна вообще моя боль сер слишком решительна но графиня Лидия Ивановна всем до неё не касавшимся, интересовавшаяся имела привычку никогда не слушать того, что ее интересовало. Она перебила Анну: "Да, много горя и зла на свете. Я так и змучена нынче. А что?" спросила она, стараясь удержать улыбку. "Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду." И иногда всё всем развинсилось. Дело сестричек это было филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение. Пошло было прекрасно. Но с этими господами ничего невозможно сделать, прибавила графиня Лидия Ивановна с насмешливой покорностью судьбе. Они ухватились за мысль, изродовали её и потом обсуждают так мелкое ничтожно. Два-три человека, ваш муж в том числе, понимают всё значение этого дела, а другие только раняют. Вчера мне пишет Правдин, Правдин был известный понеславист за границей. И графиня Лидия Ивановна рассказала содержание письма. Затем графиня рассказала ещё о неприятностях, козне против дела соединения церквей и уехала, торопясь, что ей в этот день приходилось быть ещё на заседании одного общества и в славянском комитете. Ведь всё это было и прежде. Но чего? Я не замечала этого прежде, сказала себе Анна. Или очень раздражена нынче. А в самом деле, смешно. Цель добродетель. Она крестьянка. И она всё сердится. Всё у неё враги и все враги. по христианству и добродетели после графини Лидии Ивановны приехала приятельница жена директора и рассказала все городские новости в 3 часа и она уехала обещая приехать к обеду Алексей Александрович был в министерстве оставшись одна Анна добеденное до время употребила на то, чтобы присутствовать при обеде сына. Он обедал отдельно. И чтобы привести в порядок свои вещи, прочесть и ответить на записки и письма, которые у неё скопились на столе. Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твёрдой и безупречной. Она с удивлением вспомнила своё вчерашнее состояние. Что же было? Ничего. "Вронский, сказал глупость, которую легко положить конец. Я ответила так, как нужно было." Говорить об этом муже не надо и нельзя. Говорить об этом, значит, придавать важность тому, что её не имеет. Она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчинённый её мужа, и как Алексей Александрович ответил, что живя в свете, Всякая женщина может подвергнуться этому, но что он доверяется вполне её такту и никогда не позволит себе унизить её и себя до ревности, стало быть, не за чем говорить. Да, слава богу, и нечего говорить, сказала она себе.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 Он держался с труженической аккуратностью, без поспешности и без отдыха. Было его девизом. Он вошел в залу, раскланялся со всеми и поспешно сел, улыбаясь жене. Да, кончилось мое уединение. Ты не поверишь, как неловко! Он ударил на слове неловко. Обедайте одному. За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливой улыбкой спрашивал о Степане Аркадьевиче, но разговор шел преимущественно общей, о Петербургских служебных и общественных делах. После обеда. Он провел полчаса с гостями и опять с улыбкой пожал руку жене, вышел и уехал в совет. Анна не поехала и в этот раз ни княгиня Бетси Тверской, которая узнав о ее приезде, звала ее вечером, ни в театр, где нынче была у нее ложа.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 приятное для себя об этом деле и она вопросами навела его на рассказ он с той же самодовольной улыбкой рассказал об овациях которые были сделаны ему вследствие этого проведённого положения я очень рад был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 Отец ещё она встав, за ним и провожая его через зал в кабинет. Что ж ты читаешь теперь, спросила она. Теперь я вот что читаю, отвечал он. Очень очень замечательная книга. "Десде Лиля". Анна улыбнулась.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 Она знала, что несмотря на поглощавшие почти всё время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным появившимся в умственной сфере. Она знала также, что действительно его интересовали книги политические, философские, богословские. что искусство было по его натуре совершенно чуждо ему, но что, несмотря на это, или лучше в следствии этого, Алексей Александрович не пропускал ничего того, что делало шум в этой области, и считал своим долгом все читать. Она знала, что в области политики, философии, богословия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 Петрицкому. Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах, вечера всегда пьяный и часто за разные и насмешливые грязные истории попадавший на гаупт вахту, но любимый и товарищами, и начальством. Приезжая в 12 часов железной дороги к своей квартире в Ронске, увидал у подъезда знакомую ему извощичью карету. Из-за двери ещё на свой звонок он услыхал хохот мужчин и лепет женского голоса и крик петрицкого: "Если кто из злодеев, то не пускать!" Вронский не велел денщику говорить о себе и потихоньку вошёл в первую комнату баронесса Шилтон приятельница петрицкого блестя лиловым атласом платье и румяным белокурым личиком и как канарейка наполняя всю комнату своим парижским говором сидела пред круглым столом варя кофе Петрицкий в пальто и рот мистер Камировский в полной форме вероятно со службы сидели вокруг нее браво Вронский закричал Петрицкий вскакивая и гремя стулом сам хозяин баронесса кофе ему Из нового кофейника от не ждали. Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета, сказал он, указывая на баронессу. Вы ведь знакомы?